Глава 28. Я поднялась на свой этаж, зашла в квартиру, закрыла за собой дверь и только собиралась спокойно обдумать все, что только что произошло, как в дверь позвонили. Это еще кто может быть? Я шла к двери, теряясь в догадках. Кто это может быть? У нас в подъезде кого-то ограбили, и теперь полиция опрашивает жильцов. А может быть это какие-то мошенники звонят в дверь, чтобы притвориться водоканалом? А что, соседи ко мне не ходят, порядочные люди в наше время без звонка не являются. Хотя нет, знаю я одного типа, жутко непорядочного. Может, важные дела отменились, или появилось другое, еще более важное. Но по ту сторону двери стояла моя давняя подруга Наташка. Та самая настоящая снегурочка, которая так не вовремя сломала руку. Впрочем, почему не вовремя? Учитывая то, какую цепочку событий запустила эта ее травма, может быть, наоборот, очень даже вовремя. Иначе пришла бы к Игорю в дом совсем другая Снегурочка с ненастоящей косой, зато с настоящими песнями и прибаутками. Эта другая Снегурочка даже не посмотрела бы в его сторону, а сразу рванула бы развлекать детишек, и статуэтка бы осталась целой, или что там было разбито. В общем, удивительно, какие выверты иногда придумывают жизнь. Сейчас-то я уж ни капельки не жалела о том, что все так сложилось. Поэтому подругу я встретила, пожалуй, с преувеличенной радостью. Была в моем нечаянном счастье, и ее заслуга тоже. «Привет, проходи. Прости, я только-только явилась. Не знаю, есть ли что-нибудь дома. В последнее время редко здесь появляюсь, так что выметай с холодильника все, что найдешь. Я переоденусь, будем пить чай». Я была счастлива, и мое счастье распространялось на все вокруг, даже на полупустой холодильник. Редко бываешь? почему-то недобро посмотрела на меня Наташка. Я надеялась, что все это неправда, но теперь вижу, не обманули. В чем не обманули? Я все еще улыбалась, но какие-то тревожные огоньки замигали красным. Опасность, опасность! Почему-то мне казалось, что мне совсем не понравится то, что она сейчас скажет. Молодец, подруга, говорила между тем Наташа подменила, выручила в трудной ситуации. «Ох, кажется, я и вправду плохая подруга, у нее же рука в гипсе, а я ее отправляю кухарничать. Давай я помогу шубу снять и из холодильника сама всё достану. Как ты себя чувствуешь?» Но Наташка словно и не слышала моего вопроса. И, главное, не сказала ничего толком, статуэтку приплела. «Ты о чем? Что значит «приплела»?» а о том, что до недавнего времени я работала в ивент-агентстве, а тут выяснилось, что у нас теперь агентство широкого профиля с предоставлением эскорту услуг. Подожди, в чем ты меня обвиняешь? И что вообще происходит? Почему-то мне расхотелось пить чай. А то, что этот твой? Она скорчила неприятную мину. Клиент, выкупил тебя у агентства по тройному тарифу. Все только удивляются, почему ты до сих пор за зарплаты не пришла. Видно, очень занята, не до того. То, что она говорила, никак не укладывалось в голове. «Выкупил?» Зато костюм Снегурочки он попросил заменить. Сказал, что прежний не выдержал бурной страсти. Порвался. Я слушала голос подруги так, как будто он звучал издалека, и говорил этот голос какие-то жуткие вещи, которые не могли иметь отношение ни ко мне, ни к Игорю. То есть к Игорю Самойловичу. Или могли. «Я же... Там же статуэтка, она разбилась, поэтому он попыталась как-то оформить свою мысль я». Статуэтка? Ты издеваешься? Видел Виталя ту статуэтку обычная ерунда в любом магазине за три копейки. Виталя? рассеянно спросил я, Дед Мороз, с которым вы там вместе были. Точно, Виталя, так его зовут, но ну и дела. Так что же этот Виталя мне ничего не сказал, а сразу пошел сплетничать. А он пытался, только ты -то его слушать не стала, видно, очень хотела получить такую чудесную подработку. Вся эта история начинала выглядеть как-то совсем плохо. А Снегурка-владелец так и вовсе отвратительно. А Наташка продолжала меня добивать подробностями. «Виталик, бедный парень, с ним теперь в паре никто работать не хочет. Только подкалывают и говорят, он и меня в сексуальное рабство продаст». «Какое еще сексуальное? Как она вообще могла обо мне такое подумать?» «Это все не так, Наташ. Я Игорь, мы вовсе не...» «То есть я хотела сказать...» «А что я могу сказать? Если бы я могла отмотать пленку назад и сделать так, чтобы между нами этим утром ничего не было...» «Но ведь все было. Ты хотела сказать, что это не с ним вы сейчас в машине целовались?» — эхидно спросила Наташка. Черт она видела! А ты что, за мной следила? Теперь пора было и мне переходить в наступление. Это вообще не ее дело». «Нет, я не следила, я беспокоилась. У тебя со вчерашнего дня телефон отключен, и дома ты не ночевала. Я сюда уже пятый раз прихожу». Я торопливо покопалась в сумочке. И правда, телефон сел, а я была слишком занята другими мыслями, чтобы это заметить. «Я и в полицию звонила, но они говорят, что совершеннолетняя, и надо ждать пять суток, чтобы окончательно пропала. Я даже Виталика просила, чтобы к тому особняку меня отвез. «А он что?» — спросила я машинально, хотя мне совершенно не интересовало, что он. Впрочем, если бы он сорвался и повез Наташку к особняку, я бы стала думать о нем лучше. «А у него елки? Утренники?» «Ясно. Послушай, Наташа, ты меня прости, но мне прямо сейчас надо бежать. Нужно кое-кому кое-что высказать». Я уже хотела выскочить из квартиры, а потом остановилась. «Ты ведь замёрзла на улице, так что чайник я поставила. Все, что найдешь, бери. Только когда будешь уходить, дверь захлопни, хорошо?» Она посмотрела на меня уже несколько иначе. «Так ты что, не знала, что ли?» «Конечно, не знала», — устала сказала я. «Ой, ты прости, что я тебе наговорила. Так этот твой... как это его там... совсем гад получается?» Я вздохнула. «Получается». Наташка подхватила сумку с тумбочки. «Знаешь что, а поехали вместе, я ему тоже все выскажу!» «Нет, Наташ, не надо», — утихомирила я разбушевавшуюся подругу. «Сама выскажу». «Ну как знаешь. Где там твой чай? Я и вправду замёрзла, пока тебя караулила». Она скрылась на кухне, а я выскочила из дому. Как ни странно, до офиса я доехала очень быстро. Или просто дорога пролетела незаметно. Всё это время я придумывала, какие страшные кары ждут этого отвратительного негодяя. И только когда доехала, поняла, что никаких особенных кар не будет. Ну что я ему сделаю? Я мигом взлетела на нужный этаж, даже не воспользовавшись лифтом. Впервые за все это время снежная королева попыталась преградить мне дорогу. «А Игорь Самойлович сейчас занят, он не принимает». Она начала подниматься из-за стола, видимо, чтобы преградить мне путь. Но разве бы у нее что-нибудь получилось? Слишком уж длинные ноги у снежной королевы. Да пока она вставала, я бы десять раз успела прошмыгнуть в дверь. Но десять было и не нужно. Мне хватило одного. Я легко преодолела все преграды, распахнула дверь и замерла на пороге. Игорь Самолович действительно был не один. Впрочем, в отличие от моего бывшего, он не занимался ничем предосудительным. Вместе с ним в кабинете находились трое солидных мужчин, и они что-то обсуждали, наверняка что-то очень важное. Но сейчас все взгляды были обращены ко мне. «Майя, что случилось?» — спросил он, пожалуй, лишь немного удивленно. «У нас тут совещание по ценообразованию, поэтому, может быть, ты подождешь? выпьешь кофе, Света тебе приготовит». «Плохо же он разбирается в снегурках, несмотря на свой неподдельный к ним интерес. Последнее, чего бы мне сейчас хотелось, — это кофе». «По ценообразованию?» «Очень кстати! У меня тут как раз вопрос, связанный именно с ценообразованием. Сколько стоила та статуэтка?» «Ясно», — сказал он, помрачнев. «И все-таки давай обсудим это позже». «Почему? Все же так просто! Нужно назвать цену». «Около пяти тысяч», — сказал он. «Пяти тысяч чего?» Он вздохнул, не желая признаваться, но все-таки ответил. «Рублей». «Отлично! Видите, как просто! Вопрос с ценообразованием закрыт раз и навсегда!» Я вышла из кабинета, потом вышла из офиса. Здесь мне делать было больше нечего. Когда я доехала до дома, зарядила телефон и включила его. СМСка от оператора сообщила, что абонент с таким-то номером пытался дозвониться до меня аж целых 20 раз с хвостиком. Я забросила номер в черный список, чтобы больше эти хвостики не видеть. Похоже, этот парень слишком многого хочет. Исполнить эротическую фантазию своей юности, да еще и не чувствовать себя виноватым, перебьется. У тебя тут, конечно, шаром покати, сказала Наташка, но все-таки для настоящего волшебника-кулинара это не преграда. Пойдем обедать. Пойдем, вздохнула я, и почему-то подумалась. Если в течение пары недель твое сердце разбили дважды, может быть, ты как-то не слишком бережно с ним обращаешься.